Глава 25. Позднее уже в городе мы разделились. Меня и Лекс Маркис высадил возле одёжных лавок. Велел купить всё необходимое, стоимость записать на его счёт. Распорядиться, чтобы посыльные всё доставили в особняк. Алексейнталь, ты тоже купи себе пару новых рубашек и брюки. Ты опять вырос. Рукава короткие, да и пятна от травы. Ты где ползал? У меня нет времени заниматься твоим гардеробом. Да вроде пока не страшно. Покрутил запястье пацан. Видит леди Стабана не поздоровается нам обоим, или же она снова решит, что ей стоит одеть тебя. Понял, содрогнулся Лекс и повернулся ко мне. Эрика, напомни мне, пожалуйста, купить немного новой одежды и обуви, добавил, взглянув на сбитые мысы своих ботинок. Как всё купите, ступайте в кондитерскую. Указал маркиз на заведение дальше по улице. Я пришлю за вами экипаж. На этом лорд Рикардо нас покинул. А мы с Лексом предались не слишком приятному, но необходимому занятию. Чтобы облегчить себе жизнь, войдя в салон готовой женской одежды, я сразу озвучила потребности. Элегантные в меру скромные, но красивые дневные наряды для леди на службе. Примерно так же в обувной лавке. Хорошие, удобные, мягкие туфли и ботиночки. Для леди, которой приходится много времени проводить на ногах, поскольку она на службе. Перчатки, шляпки, бельё, чулки, носовые платочки, шарфики. Сколько же всего нужно женщине? И напоследок редикюль, коковый и полагается даме, выезжающей из дома. И аккуратный небольшой сокваяж, в который при необходимости могут поместиться бумаги. Мало ли какие ситуации могут возникнуть на работе. Но я неоднократно видела как в подобные удобные саквояжики складывали всё: от лёгкого перекуса, взятого с собой, до нюхательных солей, фляжки с водой или ножниц и перевязочных материалов. В кондитерской мы с Лексом наслаждались вкусностями, решив себе ни в чём не отказывать. Мы заслужили. За такой короткий срок суметь купить столько необходимого это испытание даже для моей нервной системы. А уж мальчишка вообще проявил невиданную героическую стойкость. посему мы переглянулись и кивнули друг другу, поняв и без слов. Дальше мы были потеряны для общества. На взгляды, направленные на мои волосы, я не обращала внимания. Это привычно, всю жизнь ведь преследует. Просто наслаждалась пироженными, шоколадом и мороженым. Улыбалась лексентарю и потихонечку обдумывала, что меня ждет дальше. На Вилле ситуация была абсурдная, но комичная. Весь этот куриный переполох, охота на колбасу и поиски способов выпроводить дам прочь. Сейчас же у лорда Рикардо окончился вынужденный отпуск, который, к слову, пошёл ему на пользу. Его сиятельство отоспался, отдохнул, посвежел, стал более благодушным, спокойным и доброжелательным. В момент же нашей первой встречи он явно был на пределе физических и душевных возможностей. Тогда я не понимала, что могло быть причиной. Но сейчас осознаю. Что скорее именно это привычный для него образ жизни. Много работать и мало отдыхать, чем то праздное времяпрепровождение, что мы вели на вилле. Завтра маркиз вернётся на службу. Я вроде как при нём, хотя и не до конца понимаю, какие именно обязанности он возложит на меня. Ведь секретарь у него наверняка есть, и курьеры, и рассыльные. А что тогда делать мне? И ещё учиться магии с Лексом. Как я всё это успею? Эрика, Явно не в первый раз акликнул меня сотропезник. А? перевела я на него взгляд. Ну наконец-то. Ты о чём задумалась? Пойдём отсюда. Почему? опустила я глаза на свою тарелку. Я ещё не доела. Пойдём. Мне не нравится, как на тебя смотрят всякие всякие. Ты моя и отца. И нечего. Ты о чём? я даже растерялась. Ни о чём. Насупился мальчишка и подозвал подавальщицу, чтобы расплатиться. А я украдкой осмотрелась и обнаружила, что за столиком у окна сидят молодые господа, которые проявляют недвусмысленный интерес к моей персоне. Нет, на меня и раньше смотрели, я привлекательная девушка. Но в нашей провинциальной дыре народ проще. Увидев, что я заметила внимание к себе, один из молодых мужчин поднялся и с ленивой грацией направился к нам. "Я на приглась", поскольку выражение лица и глаз лорда мне не понравилось. "Сейчас будет приставать". Лекс это тоже понял, и что-то сдавленно прошипел сквозь зубы, после чего встал, подал мне руку и помог подняться. «Идем!» Идущий к нам лорд, поняв, что мы сейчас сбежим, заторопился. Но в этот момент дверь кондитерская распахнулась, и вошел лаке маркиза Дикасана в ливреи родовых цветов. Тот самый, что уже сопровождал нас на прогулку по столице и в салон, где мне наводили красоту. «Леди Ди Элдре, господин Лексенталь», — поклонился он нам, Его сиятельство поручил мне доставить вас домой. Уф, тихонько выдохнул мальчишка. Идём, Гайрас, ты вовремя. Что-то случилось? Нужна помощь? Бросил тот цепкий взгляд на остановившегося молодого лорда, который не дошёл совсем немного, и сейчас сделал вид, будто он тут случайно мимо проходил, но при этом прислушивался. Нет, Гайрас, просто леди пора домой. Она устала. Ведь завтра маркиз де Касана захочет с утра представить всем сотрудникам отдела ментальных расследований своего личного ассистента и помощницу с непроницаемым лицом, но достаточно громко сообщил юный Прохиндей. А поскольку леди Эрика под его опекой, то ей нужно успеть к вечером выслушать указания и пожелания. У недошедшего до нас аристократа вытянулось лицо и округлились глаза. А у меня дрогнули в намёке на улыбку уголки губ. Лекс так отчаянно хотел дать понять, что я принадлежу к близкому кругу его сиятельства Дикасана, что фраза у него получилась странная. Выстранная неверно, но дохотчивая. Похоже, главу отдела ментальных расследований уважали или боялись, или и то, и другое вместе. Менталистов опасаются все. Желавший познакомиться со мной господин аккуратно бачком вернулся за свой столик, где и сел с невозмутимым видом. Прошу вас, леди, Снова поклонился мне лакей и поискал глазами, не нужно ли взять какие-то вещи. Уже в экипаже я с улыбкой спросила своего ушастого кавалера: "И что это было?" А потому что нечего, скинулся он: "Ты красивая, а где-то сейчас хорошо видно, что леди, но на тебе совсем нет драгоценностей, и всякие будут думать, что ты провинциальная дворяночка, и что за тобой можно безнаказанно ухлёстывать". "Я и есть провинциальная дворяночка". И у меня действительно нет драгоценностей. Будут. Если отец не подарит, это сделаю я. И нет, ты не просто провинциальная дворяночка. Ты моя будущая мачеха. Я открыла рот, чтобы возразить, но взвинченный мальчишка жестом велел мне молчать. Ни слова, не желая слушать никаких возражений. Ты наша с отцом, и никуда мы тебя не отпустим. Мы тебя приняли в семью. Ещё не хватало, чтобы тебя попытались всучить всякие богатенькие прощелыги. Дурачок. Ласково притянув его к себе, поцеловала в лоб. Не ревнуй. Я не ревную, насупился он и сжал мою ладошку. Просто, короче, ты наша и всё. Лакей оглянулся украдкой через плечо, бросил быстрый взгляд и сразу же отвернулся. Но по выражению его глаз я поняла, о произошедшем будет немедленно доложено маркизу. А я снова подумала о том, что всё же эльфийская кровь долгожителей очень сильна в Лексентале. Внешне он высокий парнишка, 14-летний подросток. Но в душе еще ребенок, который умеет радоваться, злиться, испытывать яркие искренние эмоции и открыто их выражать, не стесняясь своих чувств. Мне он поверил и принял. И теперь отчаянно боится потерять. «Лекс», — шепнула я, и его ухо чуть дрогнуло. «Мы с тобой всегда останемся друзьями, даже если я не стану твоей мачехой, хорошо? Ведь не обязательно быть членами семьи, для того, чтобы сохранить хорошие дружеские отношения. Он свёл брови, сжал губы и вцепился в мою ладошку уже обеими руками, но промолчал. А когда я стану древней старушкой с собственной челюстью, ты ещё будешь оставаться ярким, молодым и сильным красавцем-магом, от которого женщины сходят с ума. Но ты будешь приезжать ко мне в гости и привозить мягкие пирожные со взбитыми сливками. Потому что с собственной челюстью твёрдое особо не поешь. Очень, очень медленно Лексенталь повернул ко мне голову и уставился огромными круглыми глазами. «А ты как думал?» Подняв брови, произнесла я. «Ты-то наполовину эльф, а я человек». «Не плавдали б ли классная погода, Юнесса?» Пошамкала я, изображая, будто придерживая выпадающую челюсть. Спина лакея дрогнула. А Лекс, до которого наконец дошло, прыснул от смеха. «Когда мы приехали в особняк, Нас уже ждали слуги. А вот Маркиза не оказалась. Спровадив нас за покупками, он уехал на работу, чтобы принять у подчиненных дела и узнать новости. Так что ужинали мы с Эксенталем вдвоем. Нас это не расстроило. Поскольку мы успели еще поиграть в карты на щелбаны и на желание, потренироваться в ползании по-пластунски, для чего мне пришлось переодеться в мальчишеские бриджи и рубашку. А потом мы активно мешали горничным с разбором моего свежеприобретённого гардероба, который доставляли посыльные. Мне просто было интересно ещё раз взглянуть на обновки и решить, что надеть поутру. А мой почт-и-паса накричал, что уж он-то лучше знает, что украшает девушку, и нечего всяким девчонкам фыркать, дёргать его за уши и спорить. Вот, приложил он перчатки к платью, отвешенному на завтра. И вот, туда же отправились щулки. Ты что творишь, бесстыжие создание? Положи мои чулки на место. Лениво велела я ему, лежа в кресле вниз головой, закинув ноги на спинку и болтая ими. Да брось! Что я, женских чулок и белья не видел, что ли? А видел? Конечно. Я же такой симпатичный ребенок. Жаль, что бастард. Но это и неплохо. Можно не обращать на него внимания и легко будет избавиться. Сжиманным голоском явно копирую кого-то, прочирикал он. и продолжил стомным предыханием. Ах, Рикардо, милый, иди ко мне. Я уже сняла корсет, и сейчас сгорают страсти. А на мне остались лишь чулки. Ничего себе, обалдела выдохнула я. Ты подсматривал? С ума сошла? Вскинулся пацан и швырнул в меня один чулок. Тот долетел лишь до моей головы и повис на носу. Я его пальцем сдвинула на шею, превратив в шарфик. Олег схохотнул, но пояснил. «Любовница и отца меня всегда игнорируют. Я для них примерно как кресло или тумбочка, так что они и не прятались». «Ужас. И его сиятельство знает?» «Нет, я никогда не рассказывал. Какой смысл?» «Ну, уйдет одна любовница, но ее место придет другая». «Постоянный отец не держал, а они сами на него все время вешались. Просто тем, кто меня обижал, я мстил уж как мог». И эти расфуфыренные дуры сами больше не хотели сюда приходить. Встречались с отцом где-то в другом месте, наверное. Так вот, в чём было дело. Прозвучало неожиданное от двери, и к нам вошёл маркиз. Эрика, вы неотразимы в такой позе, но позвольте узнать, почему именно так, вниз головой? Ой. Кубарем скатилось я с кресла. Вообще-то ещё недавно по соседству точно так же валялся вверх ногами Лексенталь. Мы с ним тренировались, чтобы не тошнило во время кувырков. Но мальчишка уже встал и принялся издеваться над моими нарядами. А я пригрелась, разленилась и так и осталась. Голова у меня всё же закружилась. Слишком уж резко я переместилась на пол. Так что встать сразу не получилось. Я так и замерла на четвереньках, пытаясь прогнать чёрных мушек, мельтешащих перед глазами. "И это моя невеста", вздохнул его сиятельство, подошёл поднял меня на руки и аккуратно посадил на диванчик. Сам сел на корточке передо мной. «Воды?» «М-м-м-м», промычала я, делая вдохи и выдохи. Затошнила от неожиданного кульбита. «Лекс», — <Canyon> не поворачивая головы к сыну, произнес Маркис. «Ты не должен был молчать. Я не самый лучший отец, но... Я не знал и не замечал. Прости». «Ну... я...» Протянул неожидавший извинений пацан. «Да ладно уж». «Эри, я сейчас вам помогу, не пугайтесь». Лорд внезапно взял мое лицо в ладони, приподнял голову и заглянул в глаза. Мгновение, и я утонула в его зрачках, которые пульсировали и затягивали. Кажется, мы в вечность смотрели так друг на друга. Ладони у лорда Рикардо были твердые, сухие и горячие. Было приятно их касание. А ресницы черные и густые, любой девушке на зависть. Темно-карие, скорее даже ореховая радужка глаз. Сейчас взгляд мужчины был сосредоточенный, внимательный, но при этом затягивающий. А вот сам маркиз явно устал. Я зачарованно подняла руку и указательным пальцем аккуратно погладила хмурую морщину над переносицей. Провела влево и вправо по сведённым бровям, разглаживая их. Вы голодные? спросила почему-то шёпотом. Да. Совершенно неясно, от чего, он тоже прошептал в ответ. Я распоряжусь. Уже. Не моргая, смотрели мы друг на друга. Лорд так и сжимал моё лицо ладонями, а мой указательный палец поглаживал кончик его правой брови. Боги, что я делаю? Внезапно дошло до меня, и я дрогнула. Его сиятельство тоже осознал, что ситуация затянулась, убрал руки и медленно встал. Покачался, перекатываясь с пяток на мыски. Кашлянул и полез в карман кафтана. Эрика, у меня для вас небольшой подарок. И хочу, чтобы вы поняли правильно. Я знаю, что так не принято, и вы вправе отказаться, поскольку приличие, но во-первых, это от чистого сердца. Вы очень нравитесь моему сыну и мне. И я, мы, нам было бы приятно вас порадовать. К тому же, по факту, вы моя невеста, и нет ничего предосудительного. У меня глаза стали круглыми. Что он собрался подарить мне такого ужасного? что мнётся и никак не может подобрать слов. Мне уже страшно. Пожалуйста, примите от нас обоих. Выдохнул мой начальник и жених и вытащил из кармана бархатную плоскую коробку для украшений. После этого снова опустился передо мной на корточки и открыл её, чтобы я увидела содержимое. Уф. Выдохнула я и улыбнулась. Вот честно, испугалась, что там обручальный фамильный браслет или кольцо. Боснословно дорогие старинные бриллианты или ещё что-то такое, что я совершенно точно не смогу принять. А ещё очень обрадовалась, что маркиз не был банален и не стал подбирать цвет ко мне под мои глаза. Окажись тут украшение с изумрудами, я бы расстроилась. Примите. Мне показалось, что вам подойдёт именно розовая шпинель. Прему. И мне очень нравится. Спасибо. В коробке на белой подложке обнаружился изящный комплект украшений из розового золота с розовой же прозрачной шпинелью. Шпинель – полудрагоценный камень, представленный богатой палитрой. Все оттенки красного вплоть до оранжево-алого, зеленый с переходом в черный. Камень может быть как полностью прозрачным, так и почти не просвечивающим. Сережки, кулон на короткой цепочке, аккуратный браслет с несколькими камушками и перстенек. Позволите? Они зачарованы от кражи и потери. Нужно, чтобы я надела, и они признают вас хозяйкой, так сказали в ювелирной лавке. Почему-то попытался оправдаться лорд, хотя об этом и так все знали. Тот, кто покупает украшение в подарок, должен сам надеть их на получателя. Родители детям, мужчина женщине, брат сестре. Я не знаю почему, но так работают заклинания. Не дожидаясь ответа, маркиз вытащил серьёжки и вдел мне в мочке сначала одну А потом и вторую. А я боялась дышать, моргать и шевелиться. Потом на моём запястье застегнулся замочек браслета. С кольцом вышла небольшая заминка. Маркиз надел мне его на безымянный палец, но оно оказалось велико. Хмыкнув, примерил на средний палец. Но и на этот было большевато. Извините, Ари, я не подумал, что у вас такие тонкие и изящные пальчики. Если пожелаете, мы отдадим его ювелиру и подгоним по размеру. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться, и подставила правый указательный палец. Вот туда колечко подошло идеально. Рикардо глянул на меня лучащимися смехом глазами и, вынув последнее украшение из комплекта, расстегнул цепочку и замешкался, пытаясь сообразить, как надеть мне его на шею. Пришлось помочь, сесть ровно, приподнять растрепавшиеся во время активных игр с Лексом волосы и повернуться в полоборота. Камушек скользнул мне в ямочку между ключиц, А горячие пальцы одарившего меня мужчины помедлили на моей шее сзади и осторожно пригладили волоски, от чего у меня прыснули мурашки по спине. Пришлось быстро обернуться.